Глава двадцать вторая На следующее утро в Академию я заходил с опаской, ожидая чего угодно. Но на территории все было тихо. Не бегали по газонам и паркам неизвестные монстры и ожившие старые хозяева замка, не лезли из открывшихся проходов разномастные черти, а в небе над замком не возникали мистические знаки, сулящие гибель и разрушение. К месту, где открывался проход, я приближаться не стал. Так, издалека поглядел, убедившись, что стена на месте. И окончательно успокоившись, отправился в аудиторию. Стоило, конечно, предупредить директора, что такая ерунда произошла, но как-то не хотелось опять говорить, что у академии проблемы, и опять из-за меня. К тому же, не факт, что проблема есть. Но открылся проход и закрылся обратно. Что такого? С момента, как тут Академия сидит, столько времени прошло. По идее, любая тварь уже сдохнуть должна была, если там и была когда-то. Может, и обойдется. Занятия тоже начались как обычно. Первую пару была каллиграфия, где студенты учились правильно выводить магические руны. Затем пары истории магии, где мы поговорили о периоде до катаклизма вернее, разобрали некоторые полулегенды, описывающие то время. Со скепсисом я к ним относился в первую очередь потому, что историки слишком уж явно идеализировали тот период и древних магов в частности. Чуствовалось это в манере изложения, в описаниях, в личностной оценке, которой грешили многие авторы. Не люблю такое. История далеко не всегда приятная штука но сознательно в угоду моменту замалчивать те или иные события либо их перевирать я считал преступным какая бы ни была история хорошая или плохая но она именно такова мы уже почти закончили как вдруг минут за 5 до конца пары по академии пронёсся тревожный резкий и долгий звук сирены дёрнувшись я поднялся с удивлением глядя на дверь аудитории Остальные студенты тоже вздрогнули, нерешительно оглядываясь. Самым нервным оказался Ботлер, сидевший на задней парте. Он, глядя на меня, подскочил так резко, что стул, на котором он сидел, с грохотом опрокинулся на пол. Спокойно, на баре, выставил её ладонь. Ничего страшного ещё не произошло, и даже если произойдёт, в академии есть преподаватели, и они вас защитят. Волноваться не о чём. Да я не Парень с досадой поморщился, переглянулся с соседом и, подняв стул, нехотя опустился обратно. «Всем преподавателям пройти в большой зал», — раздался усиленный магией голос магистра Калистратиса. «Повторяю, всем преподавателям пройти в большой зал». «Найде глазами Полдорг», — я скомандовал. «Селана, пока меня нет, ты за главную. Оставайтесь здесь, никуда не ходите. Ждите меня». И главное сохраняйте спокойствие. Знайте, вы под защитой. Сирена повторилась вновь, и я, больше не медля, покинула аудиторию. Когда я подошёл, в большом зале уже кучковалось порядка двух десятков преподавателей с разных кафедр, но, судя по встревоженным лицам и удивлённым взглядам, понимали в происходящем они не больше моего. Господа преподаватели, в зал быстро вошла Нодерляйн, сопровождаемая магистром Калистратисом. Её тут же завалили вопросами. Каждого интересовало, что это за сирена такая, что происходит и что им делать. Спокойно, спокойно, подняла руки Сильвия. Сработала какая-то старая система оповещения. Сейчас разбираемся, почему. Нет неизвестно. Если кто-то, то когда-то и знал, то этих людей в академии давно уже нет. Магистр Бачком придвинулся я к Калистратису. Что действительно что-то неизвестное. Тот только кивнул задумчиво держать себя за броду. Все, что могу сказать, система действительно древняя. Магический контур внедрен в замковый камень как бы не с момента основания. И плетение незнакомое. Сейчас таким никто не пользуется. Хотя охранные чары я знаю неплохо, но даже в имперской гвардии подобного не видел. У меня засвербило под ложечкой. Очень не хотелось верить, что это последствия открытия мною прохода. Но слишком уж близкие эти два события оказались по времени. Магистр, произнёс я, лихорадочно соображая, что делать. Может, на всякий случай прогуляемся снаружи замка, проверим, что там всё тихо. Посмотрев на меня, Калистратис уточнил: "Какое-то предчувствие, Вольдемар. Говорят, благословлённые воины могут чувствовать опасность". Э, можно и так сказать, натянуто улыбнулся я, попросив «Только подождите пару минут, я сбегаю и переоденусь». Забежав в аудиторию, я внимательно оглядел студентов, но следов паники не заметил. Разве что при моем появлении Ботлер опять чуть не перевернул стул. «Баари, не переживай, все будет хорошо», — постарался успокоить я парня. Скрывшись в кабинете, я схватил подарок Алисы, развернул и, скинув старую мантию, принялся напяливать на себя». Не знаю, как насчёт предчувствия, но здравый смысл мне чётко говорил, что лишняя защита, лишний, уж простите за каламбур, не будет. Когда я вновь появился, только уже в мантии боевого мага империи, почти без знаков различия, все взгляды вновспых сконцентрировались на мне, в основном девичий, надо сказать, и понятно почему. Сделана мантия была из какого-то плотного, но хорошо тянущегося материала. Что облегал, вырисовывая каждую мышцу тела, этим напоминая супергеройский прикид из фильмов Marvel. Ноги тоже были плотно обтянуты штанами из такой же ткани, тёмно-синяя, она напоминала костюм Супермена, разве что без эмблемы на груди. Но и ещё одним отличием были свисающие с пояса прикрывающие пах спереди и сзади куски ткани. Мантия давала отличную подвижность, и ощущалась как вторая кожа. А я тебе говорила, что он служил. Услышал я чей-то шёпот. "Польдерк", напомнил я. "Сидите здесь". "А вы полны сюрпризов", произнёс старый макoviдов меня в обновке. "Хм, да и вы", хмыкнул я, разглядывая на колестратесе такую же боевую мантию, разве что немного другого оттенка. Смотрелся макистер в костюме очень колоритно. Это кейс супергероя на пенсии, с длинной белой бородой. Впрочем, тело у него было поджарое, хоть и не такое мускулистое, как мое. «Ну, моя со мной с войны», — пхомкнул маг. «А мне подарили», — признался я. «Что ж, раз все готовы, пойдемте смотреть, что у нас снаружи». Сирена все подвывала и вываливался на крыльцо я с некоторой опаской, держа в уме парочку огненных плетений. Но пока все было как всегда. На нас никто не нападал, и мы пошли в обход. «Странно». Внезапно произнес Калистратис, направляясь к главным воротам. Я сначала не понял, о чем он, а затем увидел, что массивные створки в четыре человеческих роста, которые всегда были открыты, сбросив в вековую пыль и покрывшую петли ржу, захлопнулись. Впервые на моей памяти, полностью физически перекрыв проход. И два призрачных великана, что раньше не давали посторонним войти, теперь стояли перед створками достав и уперев в землю призрачные же дубины, явно намереваясь никому не давать выйти. Стоило нам к ним приблизиться, как они угрожающе подняли дубины и оскалились. «Вот это номер!» — пробормотал, дергая себя за бороду магистр. «Я так понимаю, ситуация не совсем стандартная?» — поинтересовался я, осторожно пятясь от повернувших оружия против настражей. «Я бы сказал, совсем нестандартная». — ответил Калистратис. — Впервые вижу такое поведение. Похоже, сработавший магический конструкт повлиял и на них. Тут сирена взвыла особенно громко, и над внешними стенами выросла, накрывая Академию куполом, пеленое искажение. — Кристальная защита! — выдохнул маг пораженно. — Заклинание считается утерянным, требует прорву энергии и сохранилось только в нескольких артефактах. Один есть в императорском дворце, и ещё про парочку слышал. Но и у соседей наших, скорее всего, по одному-два найдётся. Не думал, что здесь тоже такое есть. И чем нам это грозит? уточнил я, чувствуя, как всё внутри сжимается от предчувствия надвигающейся беды, чем-то очень нехорошим. Глухо ответил Калистратис. А заклинание высшей защиты как никак. Высший Вольдемар. Вот и думай. «А может, это что-то снаружи?» — с робкой надеждой предположил я. Но магистр только отрицательно матнул головой. «Посмотри на стражей!» «Нет, опасность идет изнутри!» На крыльцо тем временем высыпали и остальные преподаватели, разглядывая защитный купол. Подошедший Сильвий Калистратис кратко поведал о наших наблюдениях и выводах, и та, закусив губу, коротко кивнула, ничего не сказав. И пошла обратно к командуя преподавателям. Судя по услышанному, она вполне разумно решила согнать всех студентов в большой зал и преподавателям прикрыть все подходы к нему. Но ну а мы, соответственно, как самые подготовленные бойцы, должны были продолжать разведку. Тут я невольно хмыкнул. Давно ли я сам стал подготовленным бойцом? Но боевая магическая мантия и подгон от воина в виде сильно подросших физических кондиций и вправду делали меня более подготовленным к неожиданностям, чем остальная профессура. Но ну, о промагистре и речи не было. С его опытом и силой он был нашей самой мощной боевой единицей, без дураков. «И все-таки какой странный конструкт», — бормотал Калистратис, пока мы осматривали территорию кажется смутно знакомым, но никак не могу вспомнить. А давайте методом исключения, предложил я. На каких противников он точно не реагирует? Хм, покосился на меня магистр. А почему бы и нет? Ну давайте смотреть. Это точно не нелюдь. Сигналки на все нечеловеческие расы я помню прекрасно. Это не стихийные магические големы, и вообще не магия стихий. Это и не магия жизни, и не ментальная магия. Не рунные печати, не пространственная магия, ни демоническая. Хм. Снова похмыкнув, старый макудивлённо произнёс: "По-вроде бы я все известные варианты перебрал, но ничего не подходит. Это какая-то неизвестная угроза. У нас просто ничего такого не существует. Однако, заметил я, чем-то вам конструкт знаком?" "Знаком", подтвердил магистр. «А если предположить, что подобная угроза, она не из, как бы так выразиться, не из нашего времени? Может, это что-то, что существовало еще до катаклизма, а с катаклизмом исчезла? Какой-то вид магии? Какая-то опасность?» «Магистр, что с вами, магистр?» Я увидел, как Калистратис резко побледнел и пошатнулся. Подскочил к нему, но тот уже оправился от секундной слабости и отстранил меня ладонью». — Все нормально, Вальдемар. Он, сощурившись, посмотрел еще раз на переливающийся радугой купол, затем негромко произнес. — У вас действительно все неплохо со способностью логически мыслить. Пожалуй, не зря вам доп. часы для обучения группы выделили. — И что? К чему вы пришли? Что это за угроза? — нетерпеливо переспросил я. — Это, Вальдемар, магия мертвых. Я рассказывал, что учился у одного из магистров, когда ещё был молодым. Так вот, мы тогда много про наследие древних разговаривали, и был один тип магии, который сгинул вместе с возникновением мёртвых земель некромантия. Достаточно редкая, но мощная. Судя по всему, некромантов никогда не было много, и они все сгинули вместе со старой империей. Редкий дар, редкая магия тех, кто имел к ней склонность, никогда не обучали вместе со всеми. Не сохранилось ни методик, ни учебников, ни даже понимания, как таких одарённых находить. Сейчас официально даже упоминания о нейкромантии не найдёшь, словно её никогда и не существовало. Знают о ней только избранные. И что нас теперь ждёт? А вот этого я не знаю, мрачно хохотнув, ответил Калистратис. Магия смерти это один большой знак вопроса. Знаешь, нам повезёт, если это будет просто толпа оживших мертвецов, потому что если появится лич, высшая форма магии смерти, о которой есть лишь пара расплывчатых легенд, или некромант из древности, как-то переживший катаклизмы 1000 лет после, то даже смерть нас не спасёт. Так себе перспективка, поёжился я. Ладно, пойдём дальше. Признёс магистр. Когда в аудиторию зашла незнакомая преподаватель, Ботлер сразу почуял неладное, и укончивыя ответы на вопросы старосты его только укрепили в своих подозрениях. Как и пропажа профессора Локариса, но его вопрос, где их куратор, опять был дан расплывчатый ответ, что тот где-то занят снаружи на территории. И Барри понял: вот оно, начинается самое плохое. Незаметно подав сигнал товарищам, он дождался, когда их поведут по коридору в большой зал, и, оказавшись в самом хвосту колонны, воспользовавшись моментом, юркнул в сторону, спрятавшись за портьерой. Следом за ним быстро забежали и остальные. Куда теперь? Пойдём валить чёрного плаща или пока не будем валить, а просто посмотрим? А как выйдем из замка или будем тут его ждать, засаду устроим? Скороговоркой выпалил тар, возбужденный и оттого чересчур многословный. — Не трындычи! — поморщился Ботлер. — Да и подумать! — Что тут думать? Валить его надо! — решительно стукнул кулаком по ладони овсан. — А может, мы все не так поняли? — нерешительно произнес Маршуш. — Что, слиться решил? — схватил того за отворот мантий графский сын. — Поздно! Теперь ты или с нами, или против нас! — С вами я, с вами! — испуганно произнес Маршуш. — С вами я, с вами! "Успокоились", рявкнул ботлер. Между собой ещё разборки устраивать не хватало. "Всё, я решил. Идём наружу. Думаю, препотчиня не соврала, что чёрный пляж где-то снаружи, тем более что тот проход, что он открывал, был именно там. Сейчас он дождётся, когда всех сгонят в одно место, а затем без помех сделает, что задумал". "Ещё бы знать, что он задумал", тихо произнёс Маршуш, не поднимая глаз. "Вот чтобы это узнать, мы и пойдём за ним", решительно произнёс Бари. Амулет у всех с собой, как пользоваться, помните?» Все дружно кивнули. «Ну тогда пошли, тем ходом, что за горгульей, он в конце коридора. Как раз и в бывшей казарме выйдем». Выглянув из-за портьеры и не увидев никого постороннего, четверка студентов, уже не скрываясь, бегом рванула к тайному ходу. Шаги Гука отдавались в сводчатом потолке, но еще громче стучали сердца четырех, решивших бросить вызов злодею. В крови их бурлил адский коктейль из гормонов и адреналина, приправленный толикой страха и азарта. У парни захватывало дух от собственной смелости, и только ботлер бежал, не теряя хладнокровия. Он был полон мрачной решимости, наверное, единственный понимавший, насколько трудное дело им предстоит. Когда они выбрались из люка в полу, которым оканчивался подземный ход, то внимательно осмотрелись на помещение опустовало, и всё было тихо. Прокравшись к окну, Барри аккуратно выглянул наружу. Замер на секунду, затем напряжённым голосом произнёс: "Вижу его". Остальные тут же пригибаясь, подбежали, с любопытством высововаясь в окно. "Куда, блин?" шикнул на них ботлер. "Не сполитесь, ниже голову ниже, не дай бог заметят". "Он не один", вновь испуганно произнёс Маршуш. "С ним магистр" Неужели они вместе? Блин, ещё и с магистром мы точно не потянем. Озабоченно посмотрел на товарища Афзан. Борит, ты не говорил, что Чёрный Площню один. Я не думаю, что магистр с ним за одно. Задумайте о прьзне с Барией. Помните это их похищение. Я же говорил, что там всё очень подозрительно было. Думаю, Локарис через похищение втирался в доверие к магистру как к самому сильному магу в академии и теперь использует его в тёмное. И что делать? А задача, он спросил Тар, ждать? Последовал лаконичный ответ. К месту, где в стене открывался проход, я подходил с опаской, стараясь, правда, не показать этого калистратису, от того, что я признаюсь, что это всё из-за меня, ничего уже не поменяется, оправдывался я мысленно сам перед собой. Только лишние нервы береки внесу. А это что такое? удивлённо произнёс магистр, глядя на мерцающую арку на стене. «Действительно что-то странное?» — Кошленов произнес я, практически с ненавистью, глядя на вздумавший вновь открыться проем. Все мои надежды, что это все-таки не оно, пошли прахом. Камни стены еще не исчезли, но светящаяся строчка рун уже опоясала контур будущего прохода, грозя с минуты на минуту открыться. «Узнаешь руны?» — внезапно спросил Калистратис, вглядывающийся в арку, дорезив в глазах. «Не совсем». Покачал я головой. Руны походили на некоторые из тех, каким учили студентов, но были словно искаженными. «Неудивительно, это старые руны, до катаклизмы еще. А почему мы пользуемся сейчас другими?» «Потому что магия изменилась», — ответил магистр, начиная плести какое-то заковыристое заклинание. «Эти тоже сработать не должны были, но, видимо, что-то помогло». «Кровь наследника», — подумал я. Похоже, магия крови способна обходить некоторые ограничения. Надо запомнить. Тут старый маг закончил сложное плетение и, влив прорубу маны, выстрелил им в проход. Вспыхнув, заклинание легло поверх рун и засияло красным, приглушая глубоватое свечение. «Печать сарха она!» — уважительно произнес я, распознав одно из высших заклинаний, о котором знал только теоретически. Заклинание блокировало на некоторое время работу рунной магии, и, судя по влитой в него мощи, должно было удержать проход от открытия минимум на сутки, давая нам время на подготовку. Она самая тяжело дыша кивнул калистратец, почти в максимум моих сил, но будем надеяться, что этого хватит. Он не договорил, как откуда-то изнутри стены замка сотряс сильнейший удар. За первым последовал ещё один спучившей кладку, а затем третий с грохотом вышиб, раскалывая на куски каменные блоки и раскрывая тёмный зев прохода. Вот об этом я не подумал, как-то грустно произнёс магистр, вцепившись в бороду. Печать блокировала только магию и перед физическим воздействием оказывалась совершенно бессильна. А затем из прохода на свет стали выбираться один за другим мертвеки. Всё-таки магия смерти. Со вздохом констатировал Калистратис. Мертвяки были старые, давно мумифицированные, и при каждом шаге с них сыпалась отвердевшая плоть. Не слишком быстрые, они, пощуяв живых, целеустремленно заковыляли в нашу сторону. «Ах!» Широко размахнувшись, я запустил в них огненный шар. Тот влетел прямо в центр скопления нежити, взрываясь и разбрасывая трупаки по окрестностям. Вот только сильного эффекта это не принесло тем, кто попал в эпицентр, оторвало несколько конечностей, но даже в таком виде они продолжали ползти к нам. Все остальные же, поваленные на землю, как ни в чём не бывало, поднимались обратно на ноги. Огонь только чуть обуглю их древние кости и бессильно отступил. "Магия смерти хранит", покачал головой Калистратис. Их тела пропитаны ею. А мертвецы всё прибывали и прибывали, выбираясь из прохода, словно их там было бесконечное количество, заполняя двор и заставляя нас отступать всё дальше. Я попробовал ещё несколько боевых заклинаний, но и они ситуацию в нашу пользу не переломили, и наконец магистр скомандовал отступление.